Лондон, Великобритания, 24 декабря 1988 года. Завершив свои дела, Сарколин по тем же документам на имя фон Плачика добрался до Амстердама, где уже без всяких документов купил билет на паром до Лондона. Паром был полон канун Рождества. Первое дело он сделал. У него была тропа и те, кто за ней присмотрит. Теперь надо было найти исполнителей. С этой целью сэр Колин навел справки и, наконец, назначил нужному ему человеку встречу в клубе путешественников. Клуб путешественников был одной из явок британской разведки. Сюда принимали любого, кто совершил путешествие от Лондона на 500 миль в любую сторону. А шпиона путешествовали много. Там было все, что нужно. Расположение в центре на пэл библиотека, анатека и неплохой повар, готовящий в меру экзотические блюда а также собеседники, в разговоре с которыми можно почерпнуть много интересного. Сэр Колин остановился у привратника, негромко предупредил. «Ко мне должны прийти». Привратник кивнул. В ожидании визитера сэр Колин засел в библиотеке. Взял первое издание «Дамы Ребекки Уэст. Черный баран и белый сокол о событиях в довоенной Югославии». «Нет ничего лучше, чем скоротать время с хорошей книгой». Особенно если это книга про Восточную Европу, где Сарколин провел не самые худшие годы в своей жизни. Гость пришел с небольшим, но не слишком опозданием, как это и было принято. Британское общество полно условностей и недоговоренностей, и такое опоздание должно было намекнуть, что собеседник не совсем понимает, чем вызвана эта встреча и не слишком-то расположен к беседе. Это был генерал Сен Ян Фриланд командующий британскими силами в Северной Ирландии в начале 70-х. Сейчас он был в отставке, но до того какое-то время служил на других должностях и в имперском генеральном штабе, и потому был в курсе многих событий по Северной Ирландии. Понятно, что, как и все армейские, разведчиков он недолюбливал. Это была традиционная неприязнь, вызванная тем, что для любого генерала один из способов оправдать собственные провалы — это свалить все на разведку, мол, не предупредили. А разведка частенько становится той причиной, по которым армии приходится делать весьма и весьма неприятные вещи. Но сэр Колин был сама любезность, он предложил вина из анатеки клуба, они поговорили о житии-бытии, о старых временах, и сэр Ян оттаял. «И все-таки Колин», — сказал он после очередной порции любезностей, «Я так и не понял, что тебя так заинтересовало». Это был сигнал переходить к тому, ради чего они, собственно, и собрались. «Скажем так, меня интересует обстановка по ту сторону. Но не в плане католиков, а в плане лоялистов. Что у нас там есть?» Генерал Фриланд перед ответом закурил. Было видно, что ему не по себе от этого разговора. «Лоялистов. Я бы их так не называл. Я был там, когда все начиналось». Не могу свидетельствовать, что первое сектантское убийство совершили именно они, а не католики. Началом бойни многие историки считают убийство ирландских активистов Матильды Гудл, Джона Скалиона и Питера Уорда членами добровольческих сил Ольстера, лоевистов. Вместе с нападением на мосту Бернтолет, а также кровавым воскресением, расстрелом демонстрации 30 января 1972 года британскими парашютистами, это считается теми вехами, которые привели к 30-летнему массовому насилию. При этом все три события являются нападением лоялистов на ирландцев, а не наоборот. Временная Ира потому и стала такой массовой пользующейся поддержкой, потому что многие считали ее необходимым злом для защиты католической общины от атак лоялистов. «И они же делали все для того, чтобы началось то, что началось». «Как бы то ни было, сегодня взрывает бомбы не они», — заметил сэр Колин. «Ты попросил рассказать все с самого начала», — ответил сэр Ян. «Я рассказываю. Лейлисты те еще типы, они себе на уме». «Многие, бывшие профсоюзники, очень проблемные. Мы сотрудничаем с ними, потому что считаем это наименьшим из зол и возможности переложить проблему на местных жителей, чтобы наши солдаты не так бросались в глаза на улицах, но тем самым мы только подпитываем эту войну. А эти ребята, они не на нашей стороне. Они сами за себя и многие давно перешагнули порог, ты понимаешь?» На войне перешагнуть порог просто. Да, но войну начали они. И не где-то за морями, а на пороге своего дома. Я тебя понял. На кого там интересно было бы посмотреть? Да там все интересны, на кого не глянь. В особой полиции Ольстера едва ли нищие четверть это замаскированные сектанты. Они пользуются своими полномочиями в интересах только своей общины. Есть местные отморозки каких найдешь в любом протестантском баре. И есть ДС. Что такое ДС? Добровольные силы. Это целая группа местных. Они обучаются САС и контролируются контрразведкой. И официально для того, чтобы защищать свои кварталы и улицы от набегов католиков. А на самом деле для выполнения грязной работы. Кто с ними работает? Тебе нужны имена? Да. Сарьям уже набравшийся портвейна погрозил пальцем. Чую я, не обойдется без неприятностей для плохих парней, да? Ладно, записывай.